Большой мастер своего дела. Каждый второй сотрудник — его ученик. Много у нас и молодежи. Здесь вы найдете верных друзей. Это настоящая боевая дружба, как на фронте. Ведь мы все время на особом фронте, все время под огнем. И еще имейте в виду, что наш труд в высшей степени коллективен. Могу сказать точно, ни одно преступление, тем более сложное, запутанное — не раскрывалась одним человеком, пусть даже самым способным. В этом смысле приключение, скажем, Шерлока Холмса — это сказка. Конечно, очень увлекательная, талантливая, с элементами правды, но сказка. Вот видите, опять заговорился, досадливо махнул рукой Силантьев и взглянул на часы. Люблю, Мур. Одним словом, — закончил он, вставая, — поздравляю вас, товарищ Коршунов, со вступлением в наши ряды. И от души желаю успехов. Сергей вышел из кабинета Силантьева, полный необычайных и сильных впечатлений. Он присел на одну из скамеек в коридоре, чтобы хоть немного собраться с мыслями и успокоиться. Глава вторая Запутанное дело Смеркалось, коридоры Мура опустели. В открытые окна повеяло прохладой. Сергей сидел за своим столом и читал книгу. И то ли потому, что книга попалась скучная, то ли от вереницы дневных дел, с непривычки казавшихся очень трудными, но мысли все время отрывались от книги. За столом напротив склонился над шахматной доской Костя Гаранин и, поглядывая в раскрытый учебник, передвигал фигуры. С Гараниным Сергей уже успел подружиться, несмотря на разницу характеров. Серьезный и скупой на слова Гаранин был всегда невозмутим. С затаенной добродушной усмешкой слушал он горячие суждения порывистого и впечатлительного Сергея. Гаранин был на четыре года старше Сергея. Он родился на Урале, вечернюю школу окончил уже в Москве, работая у Мартена на Серпей-Молоте. Войну Костя провел на бронепоезде, в глубине души полагая, что для него, Металлурга, на фронте нет более подходящего места. Возвратившись в Москву через год после победы, он мечтал снова стать к Мартену, но райком партии рассудил иначе, и коммунист горанин пришел в уголовный розыск. Костю всегда тянуло к живым и общительным, развитым и начитанным людям. Потому-то он так быстро и подружился с Сергеем коршиновым Общая страсть к книгам и шахматам только скрепила их дружбу. Это было уже третье ночное дежурство Сергея, и каждый раз он со смешанным чувством тревоги и азарта ждал необычайного происшествия, чтобы на деле проверить, наконец, свои способности в сыске. И каждый раз Сергей говорил себе, что, конечно же, в таком огромном городе, как Москва, Не может не произойти в течение ночи хоть одно серьезное происшествие. Но ночь кончалась, а выезды дежурных сотрудников Мура ограничивались расследованием какого-нибудь уличного ограбления или допросом преступников, пойманных на мелкой квартирной краже. Такие дела оставались обычно в районном отделении милиции, Мур ими не занимался. — Лучшего начала для белых, чем ферзевой гамбит, нет, — заявил наконец Костя, откинувшись на спинку стула и с наслаждением потягиваясь. Потом он взглянул на часы, встал и, надев пиджак, сказал. — Схожу в буфет, а то он через полчаса закроется. Возьму бутылку воды. А ты, может, проголодался? Так захвачу и бутербродов. Сергей собрался ответить, но зазвонил телефон. Внутренней мелькнуло в голове у обоих это означало что звонит дежурный по муру значит происшествие горанин как старший снял трубку и уже через секунду сергей по выражению его лица понял происшествие и серьезное не дожидаясь конца разговора а он состоял из нескольких фраз сергей вскочил с своего места накинул пиджак и быстро раскрыл ящик стола там лежали наготове фонарик и лупа. Костя уже кончил разговор и устремился к двери, бросив на ходу. «Убийство с ограблением квартиры. В нашей зоне. Едем!» Большая машина, временами включая сирену, неслась по оживленным, ярко освещенным улицам. На этот раз выехала вся дежурная группа, несколько оперативных работников, врач,